Я побрел туда, где мы расстались с Доном Хуаном, примерно в миле отсюда, и лишь к полудню достиг опушки леса. Дальше идти не было сил. Вспомнив о хищниках, я попробовал залезть на дерево, но не смог. Я понимал, что пума или другой зверь может меня растерзать. У меня не было сил даже швырнуть камень. Ни голода, ни жажды я не испытывал. Вскоре добрел до какого-то ручья и напился, но сил этого не прибавило. Все стало мне безразлично, страх исчез. Я прилег возле ручья и заснул. Проснулся я от того, что кто-то меня тряс. Это был Дон Хуан. Он помог мне сесть, дал воды и кукурузную лепешку. Со смехом заявил, что я похож на покойника. Я хотел рассказать о случившемся, но он велел молчать. Сказал, что я метров сто не дошел до места, где мы договаривались встретиться. Потом почти поволок меня вниз с холма, объяснил, что ведет к ручью. По пути он заткнул мне уши какими-то листьями из своей сумки, на глаза прилепил по листу и примотал тряпкой. У ручья помог раздеться, велел закрыть глаза и уши руками, Потом натер листьями тело и окунул в воду. Ручей был глубокий, я не доставал до дна. Дон Хуан поддерживал меня за руку. Сперва я не чувствовал холода, но мало-помалу озяб. Холод стал невыносимым. Дон Хуан вывел меня на берег и растер остро пахнущими листьями. Я оделся, мы пошли дальше и миновали поядочные расстояния. Прежде чем Дон Хуан снял листья с моих глаз. Он спросил, хватит ли у меня сил дойти до машины. Я чувствовал себя на удивление бодрым. И чтобы доказать это, опустился по холму бегом. Несколько раз я спотыкался, и каждый раз Дон Хуан смеялся. Я заметил, что чем больше он смеется, тем лучше я себя чувствую. На следующий день я поведал Дону Хуану о вчерашних событиях, начиная с того момента, как мы расстались. Слушая, он заходился от хохота, особенно когда я признался, что заподозрил во всем его. «Тебе всегда кажется, что тебя дурачат», — сказал он, — «ты слишком полагаешься на себя и ведешь себя так, будто ты все знаешь. А ведь ты ничего не знаешь, друг мой, ровным счетом ничего». Дон Хуан впервые назвал меня другом, и я смутился. Заметив это, он улыбнулся. В его голосе была удивительная теплота, и я совсем загрустил. Сказал, что «как был тупицей, так и останусь, ибо таким родился на свет. Мне никогда не понять его учения». Дон Хуан заверил меня, что на этот раз я вел себя отлично. Я спросил о смысле происшедшего. «А никакого смысла и не было», — ответил Дон Хуан. «Такое может случиться со всяким». Особенно с теми, у кого вроде тебя щель уже открылась. Обычное явление. Любой воин, ходивший на поиски Гуахо, многое может рассказать о его проделках. С тобой еще мягко обошлись. Щель открыта. Вот и нервничаешь. Но за одну ночь все равно воином не станешь. Так что поезжай домой и не возвращайся, пока не придешь в себя пока щель твоя не закроется. Глава 17. Несколько месяцев я не был в Мексике, посвятив все свое время обработке полевых записей. Впервые за 10 лет учения Дона Хуана стало обретать для меня смысл. Я понял, что долгие перерывы в учебе оказались для меня полезными. Они позволили пересмотреть собранный материал и расположить новые сведения в определенном логическом порядке — Однако то, чему я стал свидетелем во время последней поездки к Дону Хуану, пошатнуло мою уверенность в том, что я стал что-то понимать. Последняя запись помечена 16 октября 1970 года. Событие этого дня я воспринял как рубеж в ученичестве. Они завершали один круг наставлений и открывали новый, настолько непохожий на предыдущий, что я понял» здесь я должен поставить точку подъехав к дому